Условия действительности завещания Завещание было действительным в том случае, если были соблюдены четыре условия на момент его составления. Составление в установленной форме. Наличие у завещателя способности составлять завещание. Активная завещательная способность. Не могли составлять завещание рабы, умалишенные, расточители, лица мужского пола, не достигшие 13 лет, женского, моложе 12 До II века нашей эры женщины вообще не обладали этим правом, но со II века они завещают согласие законного представителя, попечителя или опекуна. А в конце классического периода завещают вполне самостоятельно. Наличие у наследника способности быть наследником по завещанию. Не могли быть наследниками по завещанию лица, достигшие брачного возраста. Лица, состоящие в браке, но не имеющие детей. Юридические лица. В порядке исключения можно было завещать церкви, казне, перигрины, свободные, дети государственных преступников, вероотступники, еретики, вдова, нарушившая траурный год, отсутствие порока воли. Сделка должна быть юридически чистой. Обстоятельства, которые вызывали порог воли, физическое или психическое принуждение, введение в заблуждение, намеренный обман. Завещатель определил доли каждого из наследников. Если этого сделано не было, то завещание признавалось недействительным. Условия о субституции. Подназначение наследника. Соблюдение в завещании прав необходимых наследников.